Глава шестая. Тяжело сглотнув, Сейдж через силу повторила слова клятвы. У нее жутко пересохло в горле, и она сомневалась, что мировой судья расслышал ее слова. Кольцо с бриллиантом казалось ей очень тяжелым. Она просила Ти не делать глупости, не покупать его, но он настоял. Еще он хотел купить ей платье, но она отказалась. Съездив домой, она забрала некоторые свои вещи, в том числе короткое коктейльное платье цвета морской волны куплены на распродаже три года назад для празднования рождественской вечеринки, которую устраивала ее компания. Ли платья платье облегал грудь и талию, а его пышная юбка доходила Сэйдж до середины бедра. На роль свидетелей были приглашены друзья Ти-Джея Мэт Мэтт и Таша. Правду о браке по счет узнали только его близкие, а что касалось остальных, Ти-Джей и Сэйдж договорились, что для Элая будет лучше, если окружающие будут воспринимать их как обычную семью. Она считала такое решение правильным, но все равно чувствовала себя мошенницей в этом кольце с бриллиантом в два карата. Тиджей казался мрачным, почти что печальным, но он ободряюще сжал ее руку и даже сумел выдавить улыбку на лице. Наверное, он думал о Лорен. Сейдж знала, как сильно он скучал по ней, и могла только представить, какой пышной была их свадьба по сравнению с этой незатейливой брачной церемонией. Теперь жених может поцеловать свою невесту, сказал мировой судья после того, как они обменялись кольцами. Тиджей, застывшей улыбкой на лице, чуть наклонился, и Сейдж подалась вперед. Она знала, чего ожидать, ведь они целовались не впервые, но когда Тиджей прильнул к ее губам, ее бросило в жар. У нее задержали коленки, а сердце учащенно забилось. Сэйдж машинально приоткрыл рот и их поцелуй углубился. Она прильнула к Тиджею и обняла его за шею но он положил руки ей на талию и отстранился. Она часто заморгала и покраснела до корней волос. «Поздравляем!» — восторженно воскликнула Таша и крепко обняла Сейдж. Мэт похлопал Джея по спине и пожал ему руку. Сейдж попыталась унять, готовый выпрыгнуть из груди сердца и сделать вид, что она только что не выставила себя на посмешище. "Калип организовал для нас столик в Нео», — сказал Мэт. «Будем только мы, Калип с Джулс и Нос с Мелиссой». «У них потрясающий шеф-повар», — заметила Таша. Сейдж вопросительно посмотрел на Тиджея. «Мы собираемся отпраздновать», — пояснил Мэт. «Никакой шумихи», — пообещала Таша. «Но вы ведь знаете, что у нас все не по-настоящему», — смутила Сейдж. «Это не значит, что ты не стала частью семьи. Я с нетерпением жду встречи с твоим сыном. Как у него дела?» — участливо спросила Таша. «Ему уже лучше». Прошла неделя с того момента, когда они оказались в клинике Хайсайт. И Лай уверенно шел на поправку. Я рада, улыбнулась Таше. «Что ж, давайте отметим сегодняшнее счастливое событие». Она взяла сэйдж под руку, чтобы вместе выйти из зала суда. «Ты уже знакома с Джулс?» «Нет, но Ти-Джи рассказывал о ней и о ее муже, Калебе. Я знаю, что у них девочки-близняшки. Им скоро исполнится пять месяцев. Они такие милые». Таша машинально коснулась своего живота, и ее лицо просияло. «А я на четвертом месяце». Поздравляю, ответила Сэйдж, искренне радуясь за Ташу и за Мэта. В ресторан она поехала на машине с Ташей, а тиджей с мэтом Тиджей говорил, что ты гений, улыбнулась Таша. Он почти ничего не знает обо мне. Сейдж считал, что учиться на отличном школе еще не значит быть гением. А еще он сказал, что ты не пошла учиться дальше, чтобы заботиться о былая. о чем ни капельки не жалею. Прости, я не хотела обидеть тебя. Сыч пожалела, что так резко ответила ей. «Это очень деликатный вопрос. У Тиджея свое мнение на этот счет. А ты не подумывала поступить куда-нибудь?» «Это он поговорил тебя задать мне этот вопрос?» – полушутя спросила Сейдж. «Нет, конечно, я не из тех, кто продает сестринские отношения. Теперь настала очередь сэйдж извиняться. Прости». «Да ладно, пожалуй, плечами Таша, ты еще не знаешь меня. Но скоро ты поймешь, что я большая сторонница того, чтобы женщины сами выбирали свой путь жизни» сэй уже знала, что ее новая знакомая пошла против воли своих состоятельных родителей, чтобы стать оператором плавательных судов. Сэйч, я не знаю, к чему у тебя душа лежит. Может, ты тоже этого пока не знаешь, но ты должна найти себя. И не позволяй Нити Джею никому-либо другому диктовать, что будет лучшим для тебя. Таша вызывала у нее симпатию, и она вдохновила ее на серьезные размышления о будущем. Однажды они скажут Илаю правду о его отце. Затем она с сыном переедет к Ти -Джею. Потом у них наладится семейный быт. Но что ей делать дальше? Она кажется очень даже неплохой, сказал Ти Джею Калиб. Они сидели в другом конце стола в отдельном зале рыбного ресторана Нео, уже семнадцатого по счету для сети ресторанов Калиба и открывшегося две недели назад. Тиджей глянул на Сейдж, которую Таша уговаривала выбрать что-нибудь из десертов. Надо же, он поцеловал ее. Тиджей понимал, что ему придется поцеловаться с Сейдж. Так делали все в конце свадебной церемонии, только он не ожидал, что поцелует ее по-настоящему. Он посмотрел на ее губы, и его тело снова ожило. Так и есть, я никогда не говорил, что она плохая, но она не Лорен. Ей никогда не стать Лорен, заметил Тиджей и тут же почувствовал себя виноватым. Ему казалось, что поцелуем Сейдж он предал Лоран и вместе с тем предал Сейдж, сравнивая ее с Лорен. Он не хотел сравнивать их. Обстоятельства слишком отличались друг от друга. Я до сих пор сомневаюсь, что ты поступил правильно, продолжил Калиб. Можешь не сомневаться. Брак это очень серьезное дело. Тиджей снова поймал себя на том, что смотрит на Сейдж. У нас не совсем обычный брак. Некоторые женятся по любви, некоторые из-за денег, а некоторые ради детей. Обычно, когда невеста беременна, но лучше поздно, чем никогда, перебил его тиджей. Я рассматривал другие варианты, но я хочу поступить справедливо по отношению к Сейдж. Она нуждается в стабильном будущем. Ты хоть составил брачный контракт? Ти -Джей ничего не сказал и продолжил водить ножом по салфетке. Нет, ужаснулся Калеб. Тут к ним присоединился Мэт. Что тут происходит? Кто-то просверлил дыру в черепе Ти -Джея и вытащил оттуда часть мозгов, ответил Калеб. Она мать моего ребенка, — возразил Ти Джей, — которую ты не видел девять лет. Ты ничего не знаешь о ней. Это может быть все. ты да все что угодно. Ты думаешь, она все подстроила? Заставила стать донором своего ребенка, чтобы украсть у меня деньги? — А, так вы о брачном договоре, — догадался Мэт. — Ти-Джей, я говорил тебе, что его реакция будет именно такой. Но как можно быть настолько глупым? — продолжил возмущаться Калеб. — Или развод Мэтта тебя ничему не научил? — Да уж, я чуть с ума не сошел, согласился Мэт. Сыч не такая, как Диана. Ти-Джей считал, что у Сейдж нет ничего общего с бывшей женой Мэтта, материалисткой до мозга костей. Откуда такая уверенность? Ты почти не знаешь ее. Брачный контракт это необходимость и. Эй! крикнула им Джулс. Ти-Джей вдруг понял, что они втроем говорили очень громко и глянул на Сейдж. Она сидела, держа в руках тарелку, на которой лежал нетронутый кусочек чизкейка, и, казалась, полностью подавленной. Тиджей вскочил со своего места. Сейдж, начал кариб. Я. Она быстро поставила пирожное на стол и схватила свою сумочку, висевшую на спинке кресла. Спасибо вам большое. Денюк выдался не из легких, и я немного устала. Всем доброй ночи. сэйч направилась к выходу, и тиджей последовал за ней. Он заметил, как со своего места подхватился калиб, но Джулс остановила его. Тиджей подождал, пока они выйдут из ресторана, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сэйдж, прости, тебе не за что извиняться. Я знаю, дело в Калибе, но я был неправ, что начал спорить с ним там и, к тому же, в день нашей свадьбы. Я не ожидала драмы. Я тоже. Он вообще не знал, чего ожидал. И уж точно не ожидал такого поцелуя. Я припарковался у столба. сэйч резко остановилась. «Я ведь должна ехать домой вместе с тобой», — несколько удивленно ответила она. «Ну, таков план. В теории он, кажется, намного легче». -Джей не знал, что и сказать. Может, она уже пожалела, что вышла за него замуж. А еще он не мог перестать думать о том поцелуе. Интересно, что она почувствовала? И помнил ли их последний поцелуй? Напомнил ли он ей о том, как появился на свет Элай? Они молча сели в машину и пристегнулись. «Знаешь, а он ведь прав», — сказала Сейдж. «Кто? Калеб. Мне просто в голову не приходило. Но у тебя так много денег. Тебе в самом деле нужно составить брачный договор». О чем она только думала? Они поцеловались так страстно, что у него голова кругом шла, а она говорит о каком-то брачном договоре? Думаешь, я хочу защититься от тебя? Тиджей, посуди сам. Мы не знаем, чем все закончится и что может случиться. Она говорила правду. Но Тиджей ясно высказал свое мнение по поводу данного вопроса. Сейдж, Элай мой сын, а ты его мать и теперь моя жена. Вы двое стали моей семьей. Не по-настоящему, наоборот. Мы стали настоящей семьей, и я буду делать все, что в моих силах, чтобы нам было хорошо. Если я сказал, что мы вместе в этом деле, значит, так оно и есть. Он остановил машину перед домом и посмотрел на Сейдж. Она казалась такой красивой в лунном свете. Совершенно объективно ее можно было назвать одной из самых красивых женщин на планете. Ее зеленые глаза поблескивали, когда она радовалась а золотисто-каштановые волосы сияли при лунном освещении. Едва заметные веснушки делали ее слишком привлекательное лицо более узнаваемым и каким-то родным. Все равно никто из нас не знает, что будет дальше, вздохнула Сейдж. Пусть так, но пока Ти-Джей твердо знал, что у него есть семья и есть о ком заботиться. Сейдж чувствовала себя гостьей в доме ти -Джея. Более того, ей казалось, что она живет в выставочной экспозиции одного из глянцевых журналов каждое утро в доме появлялась домработница Верена. Она натирала до блеска все поверхности, на которых не было ни пылинки, и пылесосила ковры, по которым никто не ходил. Ти Джей сказал, что в их распоряжении также имеется повар. Он сам большей частью питался вне дома, поэтому особо не пользовался его услугами, но оставил Сейдж его номер, так, на всякий случай. Она, конечно, не могла себе представить, чтобы звонить повару и просить делать ей тосты по утрам или запечь курицу на ужин. Все это казалось ей каким-то нереальным. ти -джей дал ей ключи от внедорожника и сказал, чтобы она съездила и купила себе машину. А еще выбрала мебель для второго этажа. Вдруг ей захочется переделать одну из спален в гостиную. А пока она бродила по огромной кухне, открывала шкафчики и знакомилась с их содержимым. Верена в это время находилась внизу и занималась стиркой, и Сейдж старалась не думать о том, что ее нижнее белье стирает кто-то другой. Сейдж открыл очередной шкафчик, когда в дверь постучали. «Есть кто дома?» — послышался женский голос. Сейдж захлопнула шкафчик и поспешила в прихожую. ти -Джей оставлял дверь незаперта на протяжении всего дня, и его соседи имели привычку время от времени неожиданно заглядывать в гости. Еще одно необычное новшество, к которому нужно привыкнуть. «Привет!» – поздоровалась Сейдж, увидев на пороге милису сестру Джулс, с которой познакомилась три дня назад на ужинню в ресторане «Нео». «Я не вовремя?» – спросила та. «Да нет, заходи». Утром Сейдж забегала к сыну и собиралась туда после обеда, когда с работы вернется Ти-Джей. А пока она просто слонялась по дому, пытаясь придумать способ вписаться в свою новую жизнь. Сейдж пригласила гостю присесть исходив в кладовую, принесла оттуда бутылку имбирного эля. Она наполнила два стакана и добавила туда лед. Ей казалось, что она живет в каком-то волшебном доме, где все всегда было готово к употреблению. «Ты когда-нибудь слышала о нашем ежегодном городском празднике?» Сейдж отрицательно покачала головой. «Мы проводим его каждый раз в июле в нашем главном парке. Праздник включает в себя музыку, угощения, гонку на самодельных лодках, карнавал, «Охота за сокровищами для детей, а под конец гостей ждут танцы и фейерверки». «Звучит заманчиво. Я состою в оргкомитете и пришла сюда в качестве официального представителя». Не дождавшись ответа Сейдж, милиса продолжила. «Во-первых, я заинтересована в финансовой помощи. ти всегда жертвует деньги на праздник. Мне нужно обсудить этот вопрос с ним», — ответила Сейдж. «Она до сих пор чувствовала себя неловко, когда тратила его деньги». «Конечно, я оставлю вам информацию о том, на что именно мы собираем деньги. В прошлом году Тиджей оплатил главную палатку и фейерверки. А во-вторых, и это намного важнее, я хотела пригласить тебя присоединиться к нашему оргкомитету». сэй удивленно приподняла бровь. «Работы там не так уж много. Клянусь, к тому же обещаю, что будет весело. И у тебя появится возможность познакомиться с местными жителями». — А как другие отреагируют на мое участие в подготовке праздника? — занервничала Сейдж. — Думаю, они будут благодарны за оказанную помощь. — Я хотела сказать, Сейдж чувствовала себя словно школьница. — Что они вообще говорят обо мне? — Они проявляют любопытство, — призналась Мелиса. Вы поженились неожиданно быстро, и все знают или догадываются насчет Элая, поскольку вы с Ти Джейм знакомы еще со школы, но большинство радуется за него. Все в нашем городке любили его и Лорен. Они делали фантастический вклад в жизнь нашего общества, и с ними было очень весело. Звучит, как недосягаемый образец для подражания, еще больше занервничала Сейдж. «О, нет, ты не так меня поняла. Люди порадовались за тиджей и хотят познакомиться с тобой, Элая. Никто не знает, что, что наш брак не настоящий», — договорила за ней Сейдж. Она знала, что ти -Джей рассказал правду самым близким друзьям. Все думают, что вы были влюблены друг в друг друга в школе, и теперь вы соединились. А то, что происходит между вами внутри вашей семьи, уже никого не касается. Никакой любви не было. ти рассказал нам, что случилось. И что конкретно он рассказал, не поверил своему Шам Сейдж. Он признался Калибу и Мэтту, что это был розыгрыш. Я удивлена. Он до сих пор винит себя и говорит, что чувствовал себя просто ужасно. Когда я увидела, каким он стал, я не могла поверить, что это тот же самый парень, который спал с женщинами ради шутки. С горечью ответила она. Ты считаешь, что это все случилось именно так, удивилась Мелисса? Я вообще-то была там. Ты не все знаешь. Он должен был только поцеловать тебя. Вот и все. Розыгрыш заключался в том, чтобы пригласить тебя на танец и поцеловать. По словам Калиба, Тиджи не собирался спать с тобой и никому не рассказывал о случившемся. Сэйдж стало дурно. Все эти десять лет она считала ти -Джея последним мерзавцем. Но как такое может быть? Он знает, что ты не в курсе? — спросила милиса Не знаю, — растерянно покачала головой Сэйдж. Ты должна убедиться. Милиса была права. ти -Джей до сих пор винил себя в том, что, по мнению Сэйдж, поступил так ужасно. Мелисса легонько сжала ей руку и продолжила. А теперь поговорим о празднике. Тебе интересно мое предложение? Да, судорожно выдохнула Сейдж. Конечно, спасибо, что вспомнила обо мне. Она решила остаться в этом городе, и пришло время встретиться с реальностью.